Глава 19. Жгучие кусты. "Какие тяжелые туфли", стонала Наретта, прыгая на горе сорванных веток. "Я жутко устала". "Работай молча", велела Перла. "Посмотри на мафи. Она вся в волдырях, ранах, царапинах. Ей одной пришлось кустарник ломать. Марсия только головой шевелить может". А ты нарете, до поля дойти не смогла. Ты тоже в ожогах, остановила Тушканиху Мафи. Откусывала прутья, которое я сломать не сумела. Зато мне есть не хочется, захихикала Перла. Рот жжёт хуже, чем от перца. Может, зефирки несколько листочков прихватить? задумчиво протянула Мафи. А то она постоянно на диету садится. Но быстро с нее слезает и только еще толще делается. Хотя нет, не хочу ей боль причинять. Жаль воды нет, хныкала Наретта, прыгая на ветках. Если помыться, станет легче. О, как я устала! Как мне не повезло, что ноги в каменных туфлях. Во всем плохом надо видеть хорошее. выдал из коробки голос Антон. Теперь объясни, что приятного сейчас происходит, потребовала Наретта. Я изображаю из себя цеп, которым разбивают стебли, чтобы их потом сплести. Мне тяжело, я устала, вспотела, хочу пить, есть. У меня есть сухарики, обрадовалась Мафия. Вот, возьми. Наретта остановилась. Давай. О, как вкусно. Ничего лучше не ела. В подвале ты от них отказалась, усмехнулась Перла. Голод лучший повар, заметил Антон. А насчет хорошего, если бы на Нарате не появилась каменная обувь, сейчас бы всем пришлось голыми лапами жгучи стебли мять. Я об этом не подумала, призналась Нарета. И что? Хорошее есть во всем? — Конечно, подтвердил Антон. Непременно. Если с тобой случилась неприятность, то нельзя плакать, жаловаться на судьбу, ныть. Но почему все мои друзья веселые, а я ногу сломал? Лучше подумай, что хорошего получишь от беды. Нарето снова начала прыгать на куче веток. Что прекрасного в сломанной ноге? В ней только одно плохое гулять нельзя пойти. Я один раз хвост ободрала колючки, мама его кремом вонючим намазала, а потом в школе ко мне подошла морская свинка Нонна. Она меня ранее на день рождения пригласила и сказала: "Рэтти, не приходи сегодня на именины". Тебе хвост забинтовали. Гости увидят повязку, начнут спрашивать, что случилось. Только о наречьте говорить будут. Но это мой праздник, не твой. В центре внимания должна находиться именинница, а не ее подруга. И где тут положительное? На день рождения я не попала, хвостик болел. Кот Боня один раз сломал обе задние лапы. перебила чёрную собачку Мафи. Долго лежал в кровати, сильно скучал. А потом ему Черчилль принёс особый мольберт. поставил котику на кровать и укрепил на нём лист бумаги. Протянул краски и сказал: "Нарисуй картину: восход в прекрасной долине. На стене в библиотеке место пустое есть, хочется его заполнить". Боня раньше ничем таким не занимался, но решил попробовать. Очень у него красиво получилось. Черчилль пейзаж к стене прикрепил, его многие собаки увидели. Стали Боню просить и им что-нибудь изобразить. Сейчас Боня очень известный художник. Он говорит: "Спасибо сломанным лапам, если бы не они, Не быть бы никогда мне художником. Отличный пример, согласился Антон. Ладно, Боне повезло, согласилась Нарета. А со мной как? Тебе, когда хвост поранила, следовало понять: морская свинка плохая подруга, и более не иметь с ней дело!» отрезал Антон. Но Судя по тому, что ты оказалась умалома, урок тебе впрок не пошел. Когда выберешься отсюда, держись от Ноны подальше. В каждой неприятности всегда заключен подарок, но если собака его не видит, то кто виноват? Наретта остановилась. Думаешь, мы отсюда сможем уйти? Все непременно, твердо сказал кролик. Полагаю, хватит ветки мять. Теперь из них можно накидки плести. Нарета схватила один стебель и с воплем отбросила его. Жотся. Ничего, вздохнув, заметила мафи, беря ветку. Сейчас привыкнем. Неприятно, конечно, призналась Перла. заплетая косички. Но вытерпеть можно.